Глава 54. Я уже собирался лечь спать, когда ощутил разливающийся по комнате холод. Он распространялся волной, захлёстывая и с к о в ы е движения. Но п р о л и ч а не наступала. Косец вышел из стены, сделал несколько шагов и уставился на меня. В глазах, заполненных длинными и короткими чёрточками, сквозило осуждение. «Кажется, ты решил не выполнять наш уговор». — сказал он, сдерживая злость. — Сын барона до сих пор жив. Или, может, будешь врать, что искал подходы к цели? — Нет, не буду, — ответил я. — Не искал и не собираюсь. — Что-то ты осмелел. Хочешь умереть? Я могу это устроить, забрать твою жизнь прямо сейчас. Она ведь принадлежит мне. Это я устроил так, чтобы ты воскрес, а значит... да забирай — кивнул я. — Будь так добр. Убей меня. Косец откинул голову назад и смерил меня пылающим взглядом. — Хорошо подумал. Второго шанса не будет. — Отлично это понимаю, но быть в рабстве у Бога смерти не хочу. Лучше умру. Давай, забирай мою жизнь. Ну, чего ты ждешь? — По-моему, отличный спектакль. Княгиня не должна понять, что я знаю о ее фокусах. — Эти карты... Открывать я пока не собираюсь. — Что ж, как угодно, — процедил косец. — Сейчас ты умрёшь, упрямый балан. Холод усилился. Я почувствовал, что конечности перестают слушаться, мышцы деревенели. Это всего лишь иллюзия, — сказал я себе. Мне только кажется. Всё происходит в моём мозгу. Однако рецепторы реагировали на удивление реалистично. В какой-то миг я подумал, вдруг я ошибся. что если бог смерти существует, и княгиня тут ни при чем, тогда я сейчас умру, окончательно и навсегда. — Не передумал? — спросил косец. — Последний шанс. — Нельзя поддаваться. Это страх, — говорит во мне. Страх — главный враг живого существа. Я не позволю ему победить. — Валяй, убивай. Меня о б д а л о новой леденящей волной, в глазах потемнело, и я потерял сознание. «Неужели смерть?» Однако через некоторое время я очнулся. Лёжа на полу, затылок болел, видимо, долбанулся, когда падал. Косца в комнате не было, как и холода. Взглянув на часы, я понял, что пробыл в отключке всего несколько минут. Руки слегка дрожали, ноги тоже. Тем не менее я добрался до кровати и завернулся в одеяло. В голове билась только одна мысль — Это была иллюзия. Я не ошибся и победил. Кассет, скорее всего, больше не появится. И главное, я свободен. На следующий день я занимался делами в офисе. Убежище было закончено, замок укрепили и снабдили вооружением. Повсюду были установлены легко раскладывающиеся серебряные сети и тонкие решетки. Желающие вступить в ряды рода с Куратовых все пребывали. Не только женщины. Большую часть новобранцев составляли все-таки мужчины. Теперь ими занималась Андронова. В марте я поручил постепенно заменить охрану из агентства на тех, кого она отберет и обучит. Кроме того, спросил, не найдется ли у нее времени позаниматься со мной. — Искусство единоборства, которое мы практикуем в секрет, — помолчав, ответила девушка. — Собственность л и л о г о клана. никто из нас из не раскрывает его посторонним. «Мне не нужно ваше единоборство», — покачал я головой, — «своего хватает. У меня сильный провис по фехтованию». Девушка удивилась. «Как это возможно, ваша милость? Аристократов обучают этому с раннего детства». «После болезни у меня случилась частичная амнезия. Начисто позабыл все, что знал об этом. Такое вот несчастье». «Понятно». — Господин барон, у меня совсем нет лишнего времени. Может, кто-нибудь из девушек позанимается с вами? Они прекрасно фехтуют. Я знал, что она так ответит. Нарочно завалил ее работой, чтобы не дать шанса согласиться. — Конечно, почему бы и нет? Например, Есения. — Благодарю вашу милость, — с облегчением отозвалась Марта. — Я передам ей, что у нее появятся новые обязанности. Когда вам угодно учиться фехтованию? — Составим график. Когда с этим было покончено, я набрал номер, составленный посланником Новака визитки. Ждать ответа пришлось недолго. — Да, — ответил низкий мужской голос. — Говорите. — Это барон Скуратов. а Передайте господину Новаку, что сегодня в семь я буду ужинать в ресторане «Китиш». Если у него найдется время, можем там встретиться. Другого случая у меня не представится. — Минутку. Ожидайте. «Делать этого я, естественно, не стал. Повесил трубку. Новак, конечно, большая шишка в городе, но он всего лишь простолюдин, и барон Скуратов не станет под него подстраиваться. Пусть скажет спасибо за то, что я вообще решил с ним встретиться. Мог ведь и принять предложение падших. Уверен, Новак не дожил бы и до ночи. Часа через два после обеда я позанимался в тренажерке». В замке он был не хуже, чем у Шуваловых, и почти не пострадал. Приняв душ, переоделся и сообщил охране, что мы едем в ресторан «Китиш». Встречаться с новаком. «Каков план, господин барон?» — осведомилась Марта. «Мы убьем его?» «Не сегодня. Если будет хорошим мальчиком, то вообще никогда. Так что без глупостей. Вы моя охрана. Надеюсь, не придется напоминать снова». «Никак нет, господин барон. Как прикажете?» вот и отлично раз мы достигли взаимопонимания то давайте отправляться новок если и придет то не к семи обязательно опоздает чтобы компенсировать что пришлось идти у меня на поводу так что я собираюсь хотя бы заказать что нибудь пока его нет девушки были разочарованы однако виду не показывали почти да кстати сказал я е с е н и я остается здесь а то этот новок еще решит что я готов с ней расстаться. Марта кивнула. — Хорошо, ваша милость. Я заменю ее на кого-нибудь.